А юный гость изо всех сил старался выжить. Невыносимое давление чужого мира стало ощущаться меньше, когда его поместили в мягкое гнездо. Сердце и легкие едва справлялись с усиленной гравитацией, приторно густой и невыносимо горячей атмосферой. Смит боролся. Он отвел все три уровня на управление дыханием и работой сердца. Через некоторое время, когда пульс и дыхание замедлились, Смит решил, что можно уделить внимание и другим проблемам. Он выделил часть второго уровня для наблюдения за своим организмом и окружающим пространством, а остальное использовал для осмысления последних событий. Нужно было не только приспособиться к новому миру, но и попытаться понять его. С чего начать? С того, как он покинул Марс? Или с того, как очутился в этом гнетущем мире? Смит снова болезненно ощутил жар и грохот, которыми встретила его эта планета. Нет, он еще не готов все это осмыслить. Назад, назад, к тому моменту, когда он впервые увидел чужаков, впоследствии оказавшихся соплеменниками. Нет, еще дальше. В то прошлое, когда он с ужасом осознал, что он чужак. Назад, к самому началу. Смит мыслил не так, как мыслят земляне – Его обучили основам английского языка, но английский был нужен ему, как он был бы нужен индусу для объяснения с турком. Английский был для Смита сложным кодом, с помощью которого можно лишь приблизительно выразить мысли. Образы и ассоциации, возникавшие в его мозгу, невозможно было привести к земным, они были порождены иной культурой. В соседней комнате доктор Тадеуш играл в Кривич с Томом Мичемом, приставленным к Смиту в качестве сиделки. Одним глазом доктор смотрел в карты, а другим на датчики. Увидев, что пульс у Смита упал до 20 ударов в минуту, Тадеуш бросился в его комнату. Мичем вскочил следом. Гидравлическая кровать тихо покачивалась. Смит казался мертвым. «Позвать доктора Нельсона!» – приказал Тадеуш – «Есть, сэр!» – мгновенно отозвался Мичем. «А может, сделаем электрошок, док?» Неуверенно добавил он. «Позвать доктора Нельсона!» Митчем выбежал Тадеуш, смотрел на пациента, не решаясь прикоснуться к нему. Вошел доктор Нельсон. Он двигался тяжело и неловко, как человек, долго пробывший в космосе и еще не привыкший к земному тяготению. «Что случилось?» Две минуты назад, сэр, пульс и температура у пациента резко упали. Что вы предприняли? Ничего, сэр, согласно вашему указанию. Хорошо. Нельсон посмотрел на Смита, потом на датчики, такие же, как в соседней комнате. Будут какие-нибудь изменения, дайте мне знать. Он собрался выходить. Тогда уж испуганно промямлил. Позвольте, доктор. Что, доктор? Какой диагноз вы ему ставить? Это ваш пациент, и мне не хотелось бы ваш диагноз. Хорошо, сэр. Это, скорее всего, шок. Травматический шок, за которым последует смерть. Нельсон кивнул. Для большинства ситуаций это было бы справедливо, но перед вами уникальный случай. Мне уже приходилось видеть его в таком состоянии. Смотрите. Нельсон поднял руку пациента и отпустил. Рука не упала. «Каталепсия?» – неуверенно спросил Тадеуш. «Называйте это, как хотите, только не трогайте его и всегда зовите меня». Нельсон опустил руку Смита, покачал головой и вернулся на пост. Мичем собрал карты. «Сыграем?» «Не хочу». «Знаете, Доб, мне сдается, что он еще до утра сыграет в ящик. Вашего мнения на этот счет никто не спрашивает». Можете пойти покурить, мне надо подумать. Мичем пожал плечами и вышел в коридор, где стояла охрана. Солдаты вытянулись, но увидев, кто идет, снова расслабились. Солдат повыше спросил, что за шум. Он выкидывал коленца, мы гадали, что бы это значило. Дайте закурить, черт. Солдат пониже вынул пачку сигарет. А как насчет выпить? Что-то не хочется. Мичем взял сигарету. Слушай. «А почему к нему не пускают женщин? Он что, сексуальный маньяк?» «Я сам ничего не знаю, кроме того, что его привезли с чемпиона, и ему нужен абсолютный покой». «С чемпиона? Тогда все ясно», – заявил высокий солдат. «Что тебе ясно?» «Как же, столько времени баб не только не трогал, но и не видел, – вот и смехнулся маленько. А теперь они боятся, что он на бабу глянет и удавится». Я на его месте точно бы удавился. Смит видел, как появились врачи, понял, что они пришли с добрыми намерениями и ушел в себя окончательно. А утром, в тот час, когда сиделки умывают больных, он вернулся. Активизировал сердце, дыхание и стал осматриваться. Смит оглядел комнату, оценивая каждую деталь. Он видел это помещение впервые. Раньше у него не хватало на это сил. Обстановка была необычной. Ни на Марсе, ни на Чемпионе не было ничего подобного. Восстановив события, приведшие его из родных мест сюда, Смит уже готов был признать новый мир, принять его и даже полюбить. В комнате было еще одно живое существо. С потолка, кружась, спускался паук. Смит с восхищением смотрел на этот танец, готовый признать в пауке соплеменника и опекуна. Вошел доктор Арчер Фрейм, стажер, сменивший доктора Тадеуша. «Здравствуйте», – сказал он, – «как вы себя чувствуете?» Смит проанализировал фразу. В первой части он узнал формальность, не требующая ответа, Для второй в его памяти было зафиксировано несколько значений. Если подобный вопрос задавал доктор Нильсон, он имел определенный смысл. В устах же капитана Ван Тромпа этот вопрос превращался в пустой звук. Смит всякий раз испытывал неловкость при обращении с этими существами. Он встревожился, но приказал себя успокоиться и рискнул ответить «чувствую хорошо». «Отлично!» – улыбнулся человек. «Сейчас придет доктор Нельсон. На завтрак пойдете?» Смит знал значение всех произнесенных слов, но сомневался, что правильно понял вопрос. Да, он знал, что съедобен, но его не предупреждали, что он может пойти кому-то на завтрак. Видимо, это большая честь. Или запасы пищи на земле настолько истощились, что им приходится есть себе подобных? Душе Смита не возникло протеста, он почувствовал лишь сожаление, что не успел познать этот мир. Вошел доктор Нельсон и избавил его от необходимости обдумывать ответ. Доктор посмотрел на Смита, потом на приборы, потом опять на Смита. «Желудок работает?» Смит понял, это был привычный для него вопрос. «Нет». «Ладно, это мы исправим. Но прежде всего надо поесть». Сначала Нельсон кормил Смита с ложки, потом попросил его есть самостоятельно. Это было трудно, но Смит торжествовал. В этом мире он впервые обходился без помощи. Он опустошил тарелку и решил узнать, кто его облагодетельствовал, позволив себя съесть. «Кто это был?» – спросил Смит. «Никто, а что. Синтетическая пищевая масса. Это тебе что-нибудь?» Даел, – вылезай-ка из кровати. «Прошу прощения». Смит знал, что эта фраза используется, когда необходимо возобновить прерванное по какой-либо причине общение. «Я говорю, вставай, пройдись. Сил у тебя, конечно, немного, но если будешь валяться в кровати, их не прибавится». Нельсон открыл кран и стал выпускать воду из баллона. Смит отогнал тревогу. Нельсон никогда не делал ему ничего плохого. Вода, поддерживавшая тело Смита, вылилась, и он оказался на дне кровати среди складок непромокаемой ткани. «Доктор Фрейм, возьмите его под руки», – попросил Нельсон. Поддерживаемый с двух сторон и подбадриваемый Нельсоном, Смит кое-как перелез через борт кровати. «Спокойно». «Выпрямись!» – командовал Нельсон. «Не бойся, я поддержу». Смит сделал над собой усилие и выпрямился. У него была слабая мускулатура, но хорошо развитая грудная клетка. Еще на чемпионе его постригли и побрили. На бледном лице выделялись мягкий детский рот и глаза умудренного жизнью старика. Смит постоял на дрожащих ногах и шагнул вперед. Сделав три шага, он по-детски радостно улыбнулся. «Умница!» – похвалил Нельсон. Смит сделал еще шаг и потерял равновесие. Врачи едва успели подхватить его. «Черт!» – выдохнул Нельсон. «Падает. Давайте-ка положим его в кровать. Нет, сперва нужно набрать воду. Наполнив баллон, врачи осторожно уложили в кровать Смита, застывшего в позе зародыша. «Положите ему под затылок валик», – распорядился Нельсон. «Если что-нибудь случится, позовите меня. Вечером вернемся к занятиям. Через три месяца он у нас будет лазать по деревьям не хуже обезьяны. Все идет нормально». «Да, доктор», – ответил Фрейм без особого энтузиазма. «И еще, когда он вернется...» Покажите ему, как пользоваться ванной. Позовите себе в помощь сиделку и следите, чтобы он не падал. Хорошо, сэр, но как ему объяснить, объяснять, ничего не нужно. Он все равно не поймет. Именно покажите. Ленч Смит съел, без посторонней помощи. Санитар, забирая поднос, наклонился к нему и тихо сказал. Слушай, у меня к тебе есть дело. Простите? Мы можем заработать кучу денег. Денег? Что это такое? Брось философствовать. Деньги нужны всем. Мне некогда долго разговаривать. Смываться пора. Я из Пирлис Фичерс. На нас работают лучшие писатели. Они будут задавать вопросы, а ты будешь на них просто отвечать. За это получишь 60 тысяч. На, подпиши. Смит взял протянутый лист бумаги и уставился на него, держа текст вверх ногами. Санитар воскликнул. «Боже, да ты читать не умеешь!» Смит понял и ответил. «Нет». «Ну ладно, я прочитаю, ты поставишь отпечаток пальца, а я засвидетельствую. Я, ниже подписавшийся, Валентайн Майкл Смит, известный как «Человек с Марса», передаю компании «Пирлис Спичерс Лимитед. Все права на мой, основанный на фактах моей биографии, рассказ в плену у марсиан в обмен на санитар». В дверях стоял доктор Фрейм. Санитар быстро сунул бумагу за пазуху. «Иду, сэр. Я забирал поднос». «Что вы читали?» «Учтите, я вас запомнил. Вы знаете, что с этим больным разговаривать нельзя?» Санитар и врач вышли. Дверь закрылась. СМИ долго лежал без движения, пытаясь осмыслить это событие, но как ни старался, ничего не смог понять.